Язык растения. Как известно, сколько ни повторяй, фербет-фербет, во рту сладко не станет. Все эти разговоры о структуре и о протяженности частиц не стоили выеденного яйца, если бы эти свойства нельзя было прощупать экспериментально. Иногда возникает такая ситуация, когда мы не можем или не имеем права открыть какую-нибудь коробку или шкатулку. Поэтому мы твёрдо знаем, что в ней что-то есть, чтобы догадаться о характере этого элемента, мы начинаем коробку покачивать и трясти, прислушиваясь к натяжкимцам дона звуком. Чтобы выяснить, нет ли в большой отливке пустот или трещин, её просвечивают рентгеном или гамма-лучами. Проблема стоящая перед исследователями элементарных частиц куда отважнее. Частица — это не коробка со стенками, а сложная система с распределенным разрядом и токами. Исследовать структуру элементарной частицы — это значит исследовать распределение всех ее зарядов, а также измерить ее электромагнитный радиус. А можно ли провести такую деликатную и чрезвычайно тонкую операцию? Вспомним, как было открыто атомное ядро. До опытов Розенфорда все представляли себя атомами по модели Томпсона в виде некой положительно заряженной сферы с плавающими в ней электронами. Затем с помощью альфа-частицы в атоме нащупали тяжелое ядро. Экспериментаторы наблюдали, как ведут себя альфа-частицы, эти единственные атомные снаряды, пролетая сквозь тонкие пленки веществ. Большинство их почти не изменяло направлении своего движения, но были и такие, что отклонились от первоначального направления на 90 и даже на 180 градусов. Однозначный вывод об их встрече с тяжёлым крошечным телом был сделан незамедлительно. Универсальным языком растения можно было бы воспользоваться и в нашем случае, хотя для этой цели... Такой грубый зонд, как альфа-частица, состоящий из двух протонов и двух нейтронов, не подходил. Не годился отдельный быстрый нуклон. Между ним и частицей-мишенью сразу же начиналось сильное ядерное взаимодействие, в результате которого появлялись новые нуклоны-мизоны. А в таких условиях разобраться не только в структуре частицы, а даже выяснить, исходная эта частица или же вновь полученная, Просто невозможно. Пробовали ли просветить протоны частицами света, фотонами? Ну и этот способ оказался для изучения деталей структуры элементарной частицы негодным. Чтобы приблизиться к протону на расстоянии меньше 10-13 степени сантиметра, фотон должен был обладать очень большой энергией. А в этом случае столкновение с протоном опять заканчивалось невозможно. воздействием резонансов и других частиц. Больше всего годился для этой цели первый обнаруженный физиками элементарной частица наш старый знакомый электрон. Электроны взаимодействуют с другими частицами только электромагнитным образом, так что сильное их взаимодействие с протонами мишеней исключено. И кроме того, опыт с электронами можно поставить так, чтобы регистрировать только те из частиц, которые передают протону минимально возможную энергию. Другими словами, исключить случаи рождения новых частиц. Итак, о том, что частицы-снаряды встречают на своем пути, они рассказывают на языке рассеяния. Законы рассеяния точечного заряда на другом заряде давно известной из теории электромагнитных взаимодействий. Если предполагать, что электрон точечный, то его рассеяние на протоне покажет нам, по какому закону произойдет их общение друг с другом, имеет ли протон структуру, то есть обнаружится ли отклонение от теории рассеяния точечных зарядов. Но такая сказка скоро сказывается, да не скоро дело делается. Можно, как говорят, на пальцах объяснить, как исследовать структуру элементарных частиц. Но прежде чем приступить к таким опытам, надо было сначала научиться получать электроны с такой энергией, чтобы они могли приблизиться почти вплотную к протонам. Вплотную это значит ближе, чем на 10 в минус 12 степени сантиметра. Надо сказать... Отметил однажды член корреспондент Академии наук СССР Блохинцев, что в изучении таких проблем, как структура нуклонов, движется вперёд так же трудно, как в далёкие области вселенной. Разница та, что в астрофизике приходится пользоваться сложными телескопами, а в атомной физике сложными ускорителями.